Глава 6. Неожиданное развлечение. Пока народу не так много, нужно набить четвёртый левел, поднять грузоподъемность чара и увеличить время невидимости. Не помешало бы повысить темп отбора тушек мобов у зазевавшихся игроков. Если поднять силу до 4, а скрытность до 7, то смогу таскать по 400 коем за раз, а это 2000 кредитов, если в час проворачивать хотя бы три операции. смогу получить 60 тысяч за 10-часовой игровой день. Довольно неплохой навар для нубской стартовой локации. Неожиданности начались практически сразу. Уже на пути к воротам меня насторожило сборище игроков на лавках неподалеку от входа, но я не придал этому значения и зря. Они сидели там не просто так. Они ждали рассвет. Как оказалось, Такая крепкая и высокая стена форпоста — это не блажь создателей игры, а необходимость. Ночью на территории этой планеты очень опасно. Из леса выходят страшные монстры, единственная цель которых — разорвать человека на мелкие кусочки. Все это под дружный смех мне рассказала группа игроков, собравшаяся у выхода с ближайшего к воротам городского кладбища. Меня убили через несколько минут после выхода за ворота. Я заранее зарядил и активировал стихийный щит и старательно высматривал глорхов, которых, к моему удивлению, нигде не было видно. Из темноты на меня бросилась неясная тень. Первым ударом когтистой лапы моб сбил только что наложенный щит, а второй отправил меня на респ. Подробности скоротечного боя, или, вернее сказать, избиения, я узнавал из логов. Элитный глорг 39-го уровня нанес вам урон 689 ЕЖ. Ваш стихийный щит отключен. Элитный глорг 39-го уровня нанес вам урон 712 ЕЖ. Вы убиты. Важная информация. При отсутствии привязки к личной комнате воскрешение происходит на ближайшем городском кладбище, в безопасной зоне. По достижении игроком 5-го уровня взымаются следующие посмертные штрафы. Воскрешение на кладбище. Тысяча кредитов. Случайным образом из инвентаря игрока выпадает содержимое одной ячейки, включая непривязанные предметы экипировки. 10% от имеющихся при себе кредитов. Важная информация. Вы можете хранить ваши деньги в магическом банке или в личной комнате. Это обезопасит процесс исследования миров. Желаем вам приятной игры. Из этого, эм, так сказать, боя я уяснил две вещи. Первое. В игре существенно уменьшены болевые ощущения. От удара моба я почувствовал лишь небольшой дискомфорт, хотя когти на лапище были сантиметров 5. Ранее я не допускал повреждения своего игрового тела, и проверить этот аспект игры удалось лишь сейчас. Это не могло не радовать. Не люблю боль, как и все нормальные люди. Не беру в расчет психические нарушения некоторых личностей. И второе. Щит способен уберечь от смертельной атаки. Первым ударом моб сбил щит, не повредив тело, хотя урона от его атаки мне бы хватило, чтобы отправиться в цифровой рай. Но этого не произошло. Он добил меня вторым ударом. «Любой опыт полезен», — тихо произнес я философскую мысль, покидая городское кладбище. «Именно эта моя фраза и вызвала смех собравшихся у выхода игроков. Они приобрели точно такой же опыт и сейчас смеялись больше над собой». Компания оказалась веселой, и я присоединился к бурному обсуждению игры. До рассвета выходить за пределы форта не имеет смысла. «Честно скажу, еще не встречал настолько необычной и детализированной фанты-игрушки. А поиграл я во многие», — продолжил прерванную моим появлением дискуссию парень с ником Spirit, успевший прокачаться до шестого уровня. «Ага, и во всю продоначенную», — буркнул я. Вся компания заулыбалась. «Не без этого! Спирт! Сколько ты забашлял за премку?» «Спирит!» — поправил парень. Я заметил, как остальные украдкой засмеялись. Похоже, это дежурная подколка в их группе. «Сто кафантиков за суточный акк!» «Нехило так!» — удивился я. «Сумма, прямо скажем, не маленькая Тут все не так просто. Корпорация придумала новую систему. Для техномагии считается только реальное время, проведенное в игре. «Поясни». «Попросил я. Да что тут пояснять? Оплачиваешь 24 часа премки. При подключении фант рассчитывает время погружения. Пока не израсходуешь положенные часы, продлевать не надо. Можешь хоть месяц играть по полчаса в день». «А компрессия времени? В этом-то и вся фишка. Считается только реальное время, а в итоге получаешь почти два года игры по фантазийному времени. Действительно заманчиво». Интересная система, но позволить себе такие траты могут не все, даже в нашем мире, где особо не задумываешься о деньгах. «А ты чего не приоделся?» — спросила симпатичная, хорошо экипированная девушка. Я озвучил свою легенду о нежелании вливать реальные деньги в игру. «А что еще придумать? Правду рассказать не могу. Ментальный блок, снять который можно только из реала. Да, честно сказать, вряд ли кто-то в нее поверит». «Государство убедило нас, что преступности нет, и мой рассказ приняли бы за фантастическую историю. Только своими силами не он. Только сам». С рассветом игроки оживились и стали подтягиваться к воротам. Самые торопливые уже выбежали на огромную поляну, окружающую форпост империи Магас. Но еще не все элитники убрались в лес, и многие игроки снова оказались на кладбище. Но вот, наконец, солнце появилось из-за разноцветного леса, и мы увидели, как обычные глорхи начали выкапываться из-под земли. Игроки, заранее объединившиеся в небольшие группы или поодиночке, как я, рванули вперед. Второй игровой день начался. До четвертого уровня добрался относительно быстро. За два часа охотился в основном на подросших детенышей глорхов четвертого-пятого уровней. У них было по 400-500 ежэ, Требовалось всего 4 или 5 кастов, и за убийство давали по 60-65 опыта. Неприятно удивило соотношение размер моба-вес. Детеныши доросли до размера молодой овчарки, а вес туши всего 2 килограмма. За время прокачки сделал три ходки к приемнику, заработав 3000 кредитов. Да, скорость заработков смешная. Пора переключаться на свою проверенную схему. Распределив очки характеристик, как планировал, оставил свободные очки заклинаний про запас и начал действовать. За час удавалось сделать три, максимум четыре ходки. Более опытные группы стали умнее, и в их составах практически всегда был маг тьмы, и связываться с ними я опасался. Я был не единственным, кто понял, что можно обогатиться подобным способом, но некоторые личности оказались не столь осторожными. Один раз, подыскивая очередную группу, я увидел, как исчезает туша моба. Качающаяся группа это тоже заметила, а теневик не рассчитал время инвиза и его выкинуло из невидимости в пределах радиуса обзора игроков. Его ник тут же стал мигать розовым цветом. Игроки отправились в погоню и догнали неудачного воришку. Пара заклинаний от мага огня, и теневик отправился на респ. Из его трупа вывалилось несколько туш-мобов и половина имеющиеся в данный момент наличности. Это я узнал из разговора группы «Убивший вора». Когда они лутали труп, система выдала порцию очередной важной информации, из которой я узнал, что в случае неудачной кражи или еще какого-нибудь правонарушения игроку присваивается статус «преступник». Ник начинает мигать розовым цветом, говоря всем окружающим, что игрока можно безнаказанно убить или, если это происходит в городе, задержать и сдать магической полиции. При убийстве преступника рандомно дропается 50% инвентаря и столько же кредитов. Если сдать полиции, то выплачивается награда, пропорциональная совершенному преступлению. Это происходит лишь в том случае, если преступление заметил кто-то из игроков или НПС. Статус вешается на час. Если продержался не непойманным и не убитым ник автоматически зеленеет. После этого случая я удвоил бдительность, но свое занятие не бросил. К концу дня моя настойчивость принесла очередные плоды. Важная информация. За последнее время вы часто совершали одни и те же действия. Вам предлагается умение «Бег в тени. Первый уровень». Умение работает как на планетах, так и в космосе. При активации увеличивает скорость передвижения в тени на 10%. Длительность действия — 30 секунд на планете, 300 секунд в космосе. Перезарядка умения — 10 минут. Последующие уровни умения увеличивают скорость передвижения на 10%, а время действия — вдвое. Активируется ключ словом, когда персонаж находится в тени. Важная информация. После активации умения увеличивается расход бодрости на КОМ. Будьте внимательны. Важная информация. Для вашего аккаунта рост возможен только при вложении свободного очка умений. Для открытия возможности прокачки умений своими силами приобретите премиум аккаунт. Желаете изучить? Важная информация. Изменить свое решение будет невозможно. Беру. Очень полезное для моего вырисовывающегося стиля игры умение. Ключ слова назначил прикольное. А ну-ка пробежимся. Сойдет. Итоговый баланс на конец дня — 65 тысяч кредитов и куча проклятий в мой адрес. Убиваем мобов своими силами, за это же время смог бы заработать 15, ну пусть 20 тысяч. Малопродуктивно. Теперь нужно поспать часа 4, усталость накопилась, и продолжить исследовать город. Пока не облазую каждый закоулок, не успокоюсь. В таком темпе я прожил следующие две недели — Новых умений открыть не получилось, а тратить деньги я не торопился, планомерно накапливая капитал и попутно выискивая торговые точки с приемлемыми ценами. Когда я закончил исследование города, на моем балансе красовалась гордая цифра 850 тысяч кредитов. Еще несколько дней, и можно будет отправиться на подтверждение первого ранга пилота или, попросту говоря, обучиться о зампилотировании. Необходимую для покупки корабля сумму пришлось увеличить. В магазине, торгующем модулями для кораблей, я отыскал два полезных в космическом быту устройства. Первое способно существенно облегчить мне жизнь — концентратор маны. С его помощью можно самому синтезировать энергию и пополнять корабельный накопитель, а не покупать ее в космопорте. Крота первого поколения, да еще и в базовой комплектации, можно впихнуть лишь самый простенький вариант, но это уже что-то. Принцип работы очень простой. Загружаешь в него лут, в описании которого есть пометка «Содержит За определенное время он перерабатывает поступивший в него материал в концентрированную ману и пополняет корабельный накопитель. У подходящей для меня модели откровенно паршивый КПД и долгое время синтеза. Из доступного в материале КОЭМ в накопитель поступит лишь 10%, а синтез при полной загрузке устройства длится 2 часа. Максимальная загрузка концентратора равна объему корабельного хранилища без увеличений за счет характеристик, то есть в моем случае это 1000 кг. Сколько в этом объеме будет содержаться КОЭМ – неизвестно. Как я выяснил из описания модуля, в космической породе, помимо полезных материалов, также содержится определенное количество КОМ. Для каждого астероида оно отличается. Нужно будет смотреть на месте. После прочтения этого описания возник вопрос, а как я буду добывать породу и загружать ее в хранилище корабля? Не своими же руками. Поэтому в моем плане появился еще один пункт – покупка геолога-добывающего голема. Этот «Голем» занимал ячейку дополнительного модуля и занимался разведкой породы, оценкой полезных ресурсов, их добычей, сортировкой и перемещением в хранилище корабля. Помимо этого, я откопал еще много всего полезного, но на все хотелки денег не хватит. Нужно начать с малого. Концентратор стоит 150 тысяч, «Голем» — 100 тысяч. Сумма страховки увеличится на 15 тысяч — «Итого мне нужно 965 тысяч плюс скафандр плюс 10 тысяч на обучение. Вот грабители! Даже первичное обучение классу сделали платным!» Нужную сумму удалось собрать лишь за 4 дня. Народ прокачался и начал активно углубляться в окружающие форт леса, поэтому концентрация игроков в начальной зоне упала, находить себе жертв стало все сложнее, а игроки стали умнее». Слух о промысле теневиков распространился, и игроки стали относиться к своему луту более внимательно. Многие начали подбирать туши сразу после убийства мобов, что существенно усложнило мне жизнь. Углубляться вслед за основной массой не видел смысла, слишком далеко таскать лут. Бодрость у меня небольшая, бегать долго не могу, да и разложение Кэм никуда не делось. Есть решение и этой проблемы. Стазис артефакты. Они способны на некоторое время остановить разложение коем в тушах убитых мобов. Чем дороже артефакт, тем больше времени у игроков до момента потери ценного лута. Но, как обычно, есть подвох. Для каждого расширителя инвентаря нужен отдельный артефакт. А как и все в этой чертовой игре, они стоят немало. Но нельзя быть настолько жадными. Разработчики, имейте совесть. Возможно ли в вашей игре прожить без доната? Накипело. Я уже не раз видел, как игроки заходят в космопорт и улетают с этой захолустной планеты. Я тоже так хочу. Хочу в космос. фу вроде отпустило. Поплакал, пожаловался на судьбу. Вперед работать. Тем более, что для нормальной игры нужно существенно повысить характеристики персонажа. Прокачать заклинания, умения и только потом покидать эту солнечную систему». Но сделать это, когда у тебя есть космический корабль, намного проще. Открывается гораздо больше возможностей. Перед тем, как начать обучение, решил прокачаться до шестого уровня, чтобы иметь возможность приобретать предметы из второго диапазона. Скафы для четвертого и пятого уровней совсем уж убогие, и такая покупка — лишь трата кредитов. Получение уровня и стало для меня отправной точкой. Вы повысили уровень все параметры персонажа восстановлены текущий уровень 6 ваша награда плюс 5 свободных очков характеристик всего накоплено 10 плюс два свободных очка заклинаний всего накоплено 6 мобы умирали довольно быстро и я решил пока не распределять полученные очки характеристик заклинаний и умений да на пятом уровне дали три очка умений все пора отправляться в город Пока добирался до ворот, в очередной раз залез во вкладку с заклинаниями. Нет, ничего не изменилось. Все те же замочки на окошках и системное сообщение при попытке вложить свободное очко. Вы не можете вложить свободное очко в данное заклинание. Для открытия такой возможности его необходимо приобрести в магазине заклятий. «Вот же, гады, и здесь нужны деньги. Куда ни чихни, везде требуются кредиты. Аж бесит. Не стал бы я играть в такую игру». Хотя кого я обманываю? Стал бы. Да еще и донатил бы по-страшному. Игра реально интересная и необычная. Нормально дойти до форта не успел, на всю округу заверещал противный звуковой сигнал, и перед глазами появились красные строки системного сообщения. Важная информация. Старт ежедневного ивента. Атака на колонию. Описание. Каждый день случайным образом выбирается одна из обитаемых солнечных систем империи Магас и соединяется пространственным переходом с такой же случайной системой Республики Технос или любой другой вражеской цивилизацией. Пространственное окно открывается как на планете, так и в космосе. Длительность ивента — 8 часов. цели ивента — нанести как можно больше повреждений форпосту вражеской планеты, разведка территорий, проведение диверсий. Важная информация! За активное участие в отражении атаки «Захвате форта» начисляются бонусные очки, которые можно обменять на кредиты. Важная информация! Каждый игрок может пройти через пространственный переход лишь один раз. Опа! А вот и разнообразие в унылой прокачке. При таких вводных захватить чужой форт практически нереально. Что можно успеть сделать за одну жизнь, когда противники могут возрождаться без ограничений? Разработчики ввели этот ивент просто для фана игроков. Пока еще мы разовьемся до возможности ведения массовых боевых действий. А так и весело, и можно понять, как действует противник. «Все это я додумывал уже на бегу. Нужно занять удобное место для отражения атаки. А потом, если выживу, можно и сбегать на вражескую территорию, посмотреть, как живут в техническом мире. Но для этого нужно распределить характеристики. Эх, жаль, нет времени сбегать до личной комнаты. За смерть снимут 10% наличности. Форд заметно изменился. Он перешел в осадный режим». По всему периметру загорелись силовые барьеры, за которыми очень удобно прятаться. Из земли и стен форпоста выдвинулись боевые кристаллы различных стихий. Хм, интересно, а можно ли получить доступ к управлению таким кристаллом? Или тут нужен специальный класс? Разберемся. Я занял позицию и стал судорожно соображать, как лучше распределить накопленные свободные очки. Первым делом пять очков — скрытность Как ни крути, а это основная моя характеристика — Может, удастся добежать до трупа и урвать иноземный лут. Одно очко — в наблюдательность. Теперь я четко вижу на 50 метров. Ну и по два очка — в мудрость и интеллект. Маны нужно много, да и прочность корабельного щита никогда не лишняя. Ну и урон нужно увеличивать. Становиться беззубым наблюдателем, не способным разобрать противника по винтикам, я не хочу. С заклинаниями все обстоит несколько сложнее. Я смог поднять стрелу тьмы всего лишь на единичку. Нельзя прокачивать заклинания выше текущего уровня персонажа. Тратить все очки не хотелось. На пятом уровне открылась пара перспективных заклинаний. Осталось их только купить. Ограничился увеличением стихийного счета на два пункта и еще три очка оставил про запас. С очками умений поступил просто. Одно вложил в уход в тень, одно в картографию и одно оставил про запас. Время перезарядки невидимости сократилось до 9 минут, как минимум две из которых я буду находиться в тени. Надо поскорее развиться до момента, когда время нахождения в тени превысит откат умения. Второй уровень картографии открыл возможность загрузить купленные планетарные карты. На третьем уровне смогу отмечать пройденный путь в космосе, а на четвертом — загружать космические карты, а на пятом — и создавать собственные. Возможность продажи планетарных карт открывается одновременно с загрузкой. То есть теперь я могу торговать подробной картой города. Не просто так я с такой тщательностью обследовал каждый закоулок. Осталось только добраться до аукциона и разместить лот. Пока не полезли техносы, нужно посмотреть, что получилось. Урон стрелой тьмы, 173-175. Мне бы еще нормальную пуху, а не эту стартовую нубскую. Хотел заняться этим вопросом по достижению шестого уровня, когда откроется возможность покупать предметы получше. Не успел. Придется обходиться этим хламом. Защита. Стихийный щит держит 500 урона и 200 собственных ЕЖ. «Маловато, но я и не прецендую на роль танка. Невидимость — моё всё. Уход в тень, высунуться из-под защиты, расстрелять мана запас и ждать откат умения, одновременно регенерируя ману. Вот моя тактика. Кстати, надо будет повысить регенерацию. Сделал зарубку в памяти. Что там дальше? Невидимость. 120 секунд. Уже что-то. За две минуты можно добежать до позиции противника и упереть что-нибудь стоящее». Правда, каждое активированное заклинание уменьшает время скрыто вдвое. С этим надо что-то делать, это мне не нравится. Нужно будет чередовать атакующие и мародерские вылазки. Главное, чтобы хватило бодрости. Похоже, я уже знаю, как распределю очки характеристик при взятии следующего уровня. Активировал стихийный щит и начал ждать начала вражеской атаки, восполняя потраченную ману. Ага, вот и первые игроки противника. В радиусе моего обзора начали появляться фигуры людей, держащих в руках пистолеты и винтовки. Облачены они в некое подобие защитной брони из фантастических фильмов. Да, вид у игроков техноса не намного лучше нашего. Видимо, это сделано специально, чтобы был стимул покупать более дорогие модели экипировки. Самые нетерпеливые уже начали стрельбу, но на таком расстоянии точность оставляет желать лучшего». Техносы открыли ответный огонь. В основном это было лазерное оружие, но кое-кто использовал и кинетическое. Я наблюдал, как отважный воин, метров с сорока, не делая никаких попыток укрыться за рельефом местности, азартно палит из лазерного пистолета. Эффективность его действий не сильно отличается от нуля. Заметил, что между выстрелами он делает паузу, около семи секунд. Ага, значит, у техносов тоже есть откат. Баланс работает. Ну что, попробуем себя в бою? Да воцарится тьма! Думаю я, одновременно нажимаю иконку стрелы тьмы. Мой персонаж исчезает, а я активирую следующее умение. А ну-ка пробежимся. Скорость бега возрастает, и я сближаюсь на эффективное для прицельной стрельбы расстояние за считанные секунды. Каст! Вокруг игрока седьмого уровня загорается энергетическое поле, поглотившее мой урон в 175 ЕЖ. Игрок крутит головой по сторонам, не понимая, откуда прилетело заклинание. Время видимости сокращается до 50 секунд. Откат заклинания прошел, и через 2 секунды каста отправляю второе заклинание. Снова 175 ЕЖ, и снова урон поглощен энергетическим щитом. От инвиза осталось 24 секунды. Следующий удар смогу нанести лишь через 7,5 секунд. Меняю позицию, так как игрок увидел примерную область, откуда я посылал заклинание, и начал стрелять туда. Нуб, кто же остается на одном месте? К этому времени еще пара союзных игроков сблизилась метров до 30 и начали обстрел техноса издалека. Один даже попал, выбив еще 100 очков из прочности энергетической защиты. Парнишка запаниковал и бросился бежать к своим, более грамотным игрокам. Но в спину ударило еще одно заклинание, отключившее щит, а я добавил «Стрелой тьмы». Критическое попадание. Урон увеличен вдвое. 110 плюс 3 плюс 60 на 2 равно 346. Игрок «Штурмовик 2.0» убит. В уничтожении игрока приняли участие «Неон» 77%. «Факел — 23%, распределение опыта, неон — 154%, факел — 46%, бонусные очки, неон — 8%, факел — 2». Понятно. Опыт и бонусные очки делят по справедливости, а лут «У меня еще есть 16 секунд невидимости, рванул к трупу штурмовика 2.0». Из инвентаря парня выпали странный цилиндр с фиолетовым содержимым и пластиковая кредитная карточка. Засунул всю добычу себе в инвентарь и бросился бежать под прикрытие силовых полей форта. Пора дождаться отката инвиза и восполнить запас маны. Техносы атаковали больше часа. В некоторых районах игроки применяли наземную технику. Я даже мельком увидел некое жалкое подобие танка. Впрочем, шороху на обороняющемся участке он навел немало — Под его прикрытием двигался отряд хорошо экипированных игроков, и остановить их удалось с большим трудом. То ли в нашем форте нет ярых донатеров, прикупивших себе военную технику, то ли игроки пожалели прочность своего оборудования, но с нашей стороны я ничего подобного не заметил. Хотя вполне вероятно, что с другой стороны форта все обстоит в точности наоборот. Я чередовал обстрелы из невидимости с вылазками к позициям противника. Лута удалось собрать много. Я такого не ожидал и пожалел, что не догадался увеличить грузоподъемность персонажа. Мне даже удалось раздобыть бластер, выпавший из убитого игрока техноса. Рассматривать добычу некогда. Тщательно прочитаю описание, когда окажусь в личной комнате. Убил я больше десятка игроков. «Моя способность незаметно сблизиться и нанести пару прицельных выстрелов стрелой тьмы оказалась очень полезной. Наша оборона страдала от действий стелсеров не меньше, но существовало и отличие. У техносов теневик не может использовать оружие дальнего боя, только плазменные или тахионные клинки, и после первого же удара инвиз слетал». Мне даже удалось один раз засечь приближающегося в тени противника и предупредить рядом стоящих игроков. В самом конце ивента, когда плотность огня противника сильно упала, после очередной вылазки система одарила меня новым умением — Важная информация! За последнее время вы часто совершали одни и те же действия. Вам предлагается умение «Теневой стрелок» — первый уровень. Умение работает как на планетах, так и в космосе. При активации увеличивает урон, нанесенный из тени, на 10%. Важная информация! В период действия умения времени видимости не уменьшается. Длительность действия — 30 секунд на планете — 300 секунд в космосе. Перезарядка умения 10 минут на планете, 120 минут в космосе. Последующие уровни умения увеличивают длительность на 30 секунд на планете на 300 секунд в космосе. Урон на 5% и уменьшают время перезарядки на минуту на планете на 18 минут в космосе. Активируется ключ словом, когда персонаж находится в тени. Важная информация. Для вашего аккаунта рост возможен только при вложении свободного очка умений. Для открытия возможности прокачки умений своими силами, приобретите премиум аккаунт. Желаете изучить? Важная информация. Изменить свое решение будет невозможно. А вот это то, что нужно. Беру и сразу вкладываю свободное очко умений. Теперь целую минуту я буду наносить повышенный на 15% урон из тени, да еще и сохраню время инвиза. Что-то больно вкусный класс получается, где-то должен быть подвох. «Нет, то, что со временем меня можно будет пришибить чуть ли не одним ударом, я понимаю, сильно вкладываться в телосложение не получится, а на одном стихийном щите далеко не убежишь. Должен же быть баланс». Еще через полчаса противники закончились, но сообщения о завершении ивента не последовало. Похоже, все желающие попробовать себя в роли захватчиков закончились, и пришла наша очередь». Как будто в подтверждение моих мыслей раздался возбужденный голос лидера одного из рядом стоящих отрядов. «Гоу к техносам. Мне только что знакомый отписал, что бонусные очки дают уже за то, что перешел на вражескую территорию. А потом все зависит от нанесенного урона или полученных разведданных. А вот это уже интересно. Разведка — это как раз для меня».